Генри вскочил на ноги, отбежал в сторону, пытаясь достать нож с сапога. Но руки плохо слушались. Он не успел отклониться, и нож процарапал ему щеку. Не замечая крови, Генри наконец выдернул нож и прыгнул на противника прыжком ягуара, в котором ему не было равных. Зайчо Губав вскрикнул и повалился. Генри успел едва перевести дух, как почувствовал, как опытный и сильный противник вновь начал наседать с ножом. Но Генри был проворнее и моложе.